Ладно, если не можешь понять меня, тогда хоть молчи. Даже виду не показывай Ольге и Нине. Что, я дурак, что ли? Я не дурак. Я всё понимаю. Да, всё. Абсолютно всё. Абсолютно. Вот, разговариваю сам с собой. Впрочем, это бывало с Диккенсом, кажется, с Достоевским. вид так зарождается сюжет Ну что ж начало положено Это сколько же времени О уже двенадцать а девньки все гуляют надо и мне подышать. всетаки у тебя странный вкус марина впрочем они оба хотели завтра приехать я им дала адрес так что будет возможность сравнить добрось да ты оставь каждыйй раз удивляйся синему саду На надеюсь за это ты меня не осуждаешь ну почему я должна тебя осуждать мне тоже очень нравится когда цветут я бы это действительно очень красиво но только право ну что еще да все тоже я не понимаю если ты так тонко чувствуешь красоту как тебе можно нравиться николай больше чем виктор Он ведь такой невзрачный, маленький, скуластенький, в очках, очкарик и всё тут. А Виктор, это же само воплощение мужества, красоты и силы. О, слушай, тебе не кажется, что ты его придумаешь? Ты даже говоришь как-то книжно. Ой, дедушка, ты чего не спишь? Не спится, думаю. О чём? Обо всём, не о себе. Раньше за работой не замечал многого, а нынче задумался. Кстати, дедушка... Чем ты занимался? Ведь я так толком и не знаю. Ты спроси, чем я не занимался. В детстве купца в мальчиках, в юности приказчик. Да выключи ты эту тарахтелку. Хорошо. В Первую мировую, в пехоте, Постина гражданская кричала «Ура!» Да, не фунтик с изюмом. Так и написано у меня в автобиографии. Честно сражался за молодую советскую власть. Далее 10 лет со вторгслужащим. Что это значит? С советской торговой служащей, в кооперации работал, завмагом. Одно время был даже заведующим пивной. А это должно быть очень важный объект, да? Для употребляющих алкоголь. Я же никогда не поддавался влиянию наркотиков, даже не курил. Потому и доверяли. Далее в торгсине заведующим работал и так далее, и тому подобное. В общем, наполненная трудовая жизнь. И прошёл я по ней, не споткнувшись. Чего и вам желаю. Постараемся, дедушка. Но мы пойдём, не будем тебе мешать думать. Идите, идите. Вам про Николая с Виктором надо всё до конца выяснить. Ой, дедушка, ты подслушал. Не подслушал, а услышал. Уши ведь в карман не засунешь. Поэтому мы и удаляемся. Идём, Марина. «Идите, идите, скрытницы. Больше того, что я услышал, мне и знать не надо. Понятно, о чем вы говорили и о чем сейчас говорить будете. От моего жизненного опыта не спрячешься. Он все на бумаге зафиксирует. Я вас насквозь вижу и слышу. Внутренним слухом чую, о чем вы там говорите». В саду толкуете значит так полночь весенний сад в саду раздается к ваканию лягушек Ника, посидим здесь хорошо я бы не в цвету давай ну и что же дальше И сама не знаю. Прямо самый классический треугольник. Я люблю Виктора, но он не любит меня. А Николай любит меня, но я не люблю его. И что же? Три ха-ха. Николай меня провожает, а я думаю о Викторе. Николай смотрит мне в глаза, а я вижу глаза Виктора. Это должно быть очень интересно. Значит, ты страдаешь, Николай страдает, а Виктор не страдает. Очень интересно. Не смейся пожалуйста я не очень страдаю да и николай не лишаю надежды так что и он не очень страдает но я не знаю как быть дальше а тебе и знать не надо и